чтобы повторить приглашение. После этого мистер Сласс нанес ей визит. Кое-кому из служащих, уцелевших от прежней администрации и работавших в канцелярии мэра, было поручено вести учет посещением миссис Брэндон и отмечать длительность ее пребываний в кабинете мистера Сласса. Записка, написанная мистером Слассом «Миссис Брэндон»,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 после чего миссис Брэндон неожиданно получила предложение возвратиться в Вашингтон и решила его принять. Письма, полетевшие ей вдогонку, были тут же приобщены мистером Стимсоном к другим уже собранным им неопровержимым уликам, с помощью которых можно было бы изобличить мистера Сласса, если бы он вздумал проявить слишком большое рвение и упорство в своей борьбе против Каупервуда. Меж тем, осуществление плана наживы и дележа, намеченного мистером Джилгином совместно с Тирненом, Керриганом и Эдстромом, встретило довольно солидные помехи. Похоже было на то, что некоторые из вновь избранных олдерменов, затвердившие фарисейские уроки своих политических опекунов, не позволят провести через муниципалитет ни одной сколько-нибудь выгодной концессии, если на то не последует изволение таких столпов общества и блюстителей нравственности, как господа Хенд, Слас и прочие. Более того, все отныне должно было делаться безвозмездно. Никто никому и ни за что не должен был отныне платить. Нет, как вам нравятся эти проклятые болтуны? Вот, «Вот то прости, Господи, возопил мистер Керриган, явившись к мистеру Тирнану прямо с совещания с мистером Джилгином, на котором мистер Тирнан не смог присутствовать. Они уже состряпали проект, хотят весь город покрыть своими надземными дорогами. Только нам с вами при этом ничего не перепадет, не надейтесь. «За кого они нас принимают в конце-то концов, а? Ну, что вы скажете?»